Глава седьмая. Пока я отряхивалась и выбирала солому из волос, Павел загнал козу в огороженный закуток, в кормушку, засунул ей пучок сена и закрыл дверь на задвижку. Пойдем? кивнул на выход. Пойдем. На сегодня я удовлетворила потребность в общении с природой». Дровосик кивнул и указал рукой вперед, пропуская меня. «Вы так галантны?» Я не смогла сдержать усмешки, в ответ получив кривую ухмылку. По крайней мере, мне показалось, что в космотой бороде проскочило что-то такое улыбательное. Пес увязался следом за нами и теперь смачно облизывал сырую молочную бороду, не забывая при этом радостно помахивать хвостом. Хоть кому-то сегодня парного молока перепало. «Прости, не стоит», — он только отмахнулся. «В погребе есть утреннее, нам хватит». Почему-то было приятно услышать вот это спокойное, рассудительное «нам». Вообще. — продолжал Паша. — Повезло, что гриппина относительно мало молока дает, а то бы пришлось выливать. Я и так большую часть Бродскому спаиваю. — Угостишь? Не то чтобы я была любительницей козьего молока. Просто мне нравилось вот так с ним разговаривать. И для продолжения этого общения я была готова на все, даже на молоко. Он забрался в подпол и достал оттуда глиняный кувшин с молоком. — Осторожно, холодное. После такого дня самое то. Мы устроились на крыльце с двумя кружками, кувшином молока и краюхой не особо свежего хлеба. Сначала молчали, пили, смотрели на деревья и слушали кузнечиков. Бродский лежал у наших ног, блаженно вздыхая, а из хлеба изредка доносилось тихое бее Благодать. Здесь есть грибы? Внезапно спросила я. Юля, это лес? Усмехнулся он. Причем почти дремучий. Конечно, здесь есть грибы. Грибники по этим местам то и дело шарахаются. Даже пару раз выходили сюда, к дому. А ты ходишь за грибами? Ты же этот лес знаешь, как свои пять пальцев. У тебя наверняка есть любимые грибные места. Павел немного замялся, пожал плечами, а поймав мой вопросительный взгляд, пояснил. Я равнодушен к грибам и к процессу их сбора. «Да, я думала, лесники часто подножным кормом питаются и на зиму запасают. Грибы, ягоды, что-нибудь еще. Он снова замялся. «Будем считать, что я неправильный лесник». Вот я бы с удовольствием сходила за грибами, с корзинкой, маленьким ножичком. Мечтательно прикрыла глаза. Я помню, в детстве мы ходили. Тогда еще было к кому ездить в деревню. Бабушка жила в деревянном доме. зеленой, с белыми резными наличниками и треугольной крышей – Приедешь, а у нее пирогами пахнет, а в печке стоит чугунок с картошкой и на окнах белые накрахмаленные занавесочки. Воспоминания нахлынули потоком. Я прикрыла глаза, чтобы Павел не заметил блестящих слез ностальгии и погрузилась в прошлое. В палисаднике перед домом все лето росли бархатцы, крупные, жёлто-коричневые, а ещё ноготки полыхали, как маленькие солнышки. Во дворе сновали пёстрые куры, и гордо выхаживал петух. Характер у него был дурной, поэтому его все стороной обходили. Только деда его побаивался. Еще пес был. Старый, полуслепой. Толку от него никакого. Только на мух лаял, да по ночам на луну подвывал. Перед глазами пролетали картины, как наяву. В доме в коридоре плавица поскрипывала, и бабушка всегда слышала, когда я к ней шла. У нее были добрые глаза, и пахла она по-особенному, по-родному. Я помню, она ходила в голубом ситцевом платье и поверх него всегда надевала передник, чтобы на кухне не испачкаться, а на голове белая косынка. Я весь день гуляла, бегала с мальчишками, девчонками, а когда приходила домой, ужинала, мы все вместе смотрели кино по старенькому, вечно рябившему телевизору, а потом я шла спать. На кровати одна подушка лежала плашмя, а вторая бочком стояла, а поверх была накинута кружевная. Поперек горла... Встал ком. Боже, я только сейчас поняла, как мне этого не хватает. Не хватает той жизни, того спокойствия, когда можно было жить, а не бежать, куда-то сломя голову, забывая о том, что на самом деле важно. Паша смотрел на меня пристально, не моргая, и я почувствовала себя глупо. Тебе, наверное, этого не понять. Почему? Ты живешь в таком месте. Звучит по-дурацки, но мне кажется, что оно лечит. Я скованно улыбнулась. Тебе повезло. «Да, я еще тот везунчик», — хмыкнул он. Серьезно, Да, здесь нет ничего привычного для городского жителя, но в то же время есть что-то большее, настоящее. Здесь есть тишина, которую хочется слушать. Воздух, которым никак не надышишься. Господи!» Я окончательно смутилась под его взглядом. «Я несу полный бред, да?» «Расскажи о себе», — попросил Павел. «Да и нечего рассказывать. Живу одна. Нет ни мужа, ни детей. Даже кавалера постоянного и тонет». «Почему?» «Некогда. Я вечно работаю с утра до ночи». «Не подумай, я не жалуюсь. Хорошая работа и зарплата неплохая. Я менеджер в крупном банке. Только вот ощущение, будто она жизнь мою забирает, оставляя взамен фальшивые фантики. Мне хочется заниматься другим. Мечтаю магазин цветов открыть, но боюсь, что мечты так и останутся мечтами». «Разве что на пенсии на это время выделю, если я доживу, конечно». Хохотнула невесело и замолкла, потому что озвучивать мечты, на реализацию которых нет ни времени, ни сил, совсем не весело. Наоборот, горечь какая-то внутри разливалась. «Как же ты очутилась на лесной дороге?» «Впервые за полтора года выбралась в соседний город к подруге, а на обратной дороге сюда попала. Судьба, наверное». «Наверное». Эхом повторил Павел и снова замолчал. Сумерки незаметно сгущались, и на темном небосводе едва заметно зажглись первые звезды. «Знаешь», — произнес он, задумчиво растягивая слова, «мне кажется, завтра снова будет хорошая погода, и мы вполне можем прогуляться в лес за грибами». «Спасибо», — прошептала чуть слышно. Голос сорвался, затих, а в груди защемило. «Проклятье!» Это самый чуткий мужик из всех, что попадались мне в жизни. Похоже, я влюбилась. Подъем. Меня кто-то тряс за плечо. Я промычала, попыталась отвернуться и закутаться в уже привычно вонючий старый плед. Юля, встаем. Нет, простонала и попыталась засунуть голову под подушку. Запуталась в наволочке и бросила эту идею. Подъем, повторил мой мучитель. Я покачала головой и опять попробовала залезть под плед. Не дали. Стянули его в сторону. Вдобавок раздалось счастливое пыхтение, и меня смачно лизнули прямо в ухо. Дважды. Потом туда же, в это несчастное ухо, уткнулся холодный влажный нос. «Да чтоб тебя!» — проворчала, отпихивая от себя псину. «Вдадите мне поспать!» Хмуро смотрела на хозяина лачуги и на его пса, которые дружно смотрели на меня сверху вниз, и на их физиономиях пылал оптимизм. «Кто-то вчера ныл, что хочет за грибами», — напомнил Павел. «За грибами?» — он выразительно вскинул темные брови. «Да, с корзинкой и со всеми делами. Или шутка была? Просто нытьё для выпендрёжа?» «Что? Нет, конечно». В голове потихоньку прояснялось. «Я хочу за грибами. Тогда вставай и пойдём, пока не жарко». «Х-хорошо», — хорошо. растерянно кивнула и села, потирая лицо. Бродский воспринял мой подъем как команду к действию. Снова ринулся вперёд, яростно размахивая хвостом и норовя облизать меня с ног до головы. Еле его отпихнула. Когда вышла, обнаружила готовый завтрак. Тарелку с кашей, чай. Возле выхода гордо возвышались две корзины. Одна такая здоровая, что в нее половина волкодава влезет, вторая поменьше. На столике у окна стояла кастрюля полная молока. — Ты уже подоил козу? — Да, пришлось встать немного пораньше. «Как же твоя рука?» «Быстрый взгляд в сторону дровосека. Зачем ты снял повязку?» «Все прошло». «Уверен?» «Мне вовсе не хотелось, чтобы из-за моей прихоти он снял бинты раньше времени и потом мучился от боли». «Не переживай». «Ладно, сказано не переживать. Значит, не буду. Дядька взрослый, суровый, сам знает, как лучше». Пока я завтракала, Павел копался у себя в комнате, шуршал, Гремел дверцами шкафа, что-то насвистывал себе под нос, а потом появился на пороге с ворохом одежды. «Это мне?» — удивленно покосилась на вытянутые треники и клетчатый рукав, свисающий из кучи. «А ты собралась идти прямо так, в этой футболке? Вот радостью у комаров будет. Со всего леса слетятся, еще и клещей за собой позовут». «Ты прав», — забрала у него вещи. «Дай мне пять минут». «Конечно, мне все было велико». Треники пришлось закатать в три раза и заправить в серые, весьма неприглядные носки. Рукава у рубашки тоже закрутила, так, чтобы руки на воле выглядывали. Волосы замотала в тугую шишку и поверх повязала косынку. «Ну как?» — с улыбкой поинтересовалась у Паши, и, чтобы он в полной мере мог рассмотреть красоту неземную, покрутилась на месте, разведя руки в стороны. «Королева?» «Богиня!» — хохотнул он. «Я старалась». Тебе, кстати, повезло. Я нашел в кладовке старые резиновые сапоги маленького размера. Не знаю, откуда они тут вообще взялись, но тебе должны подойти. Давай сюда. Мне уже было ничего не страшно. Сапоги так сапоги. все лучше, чем в тапках по лесу бегать. Все, я готова. Дровосек набрал в пластиковую бутылку воды, прихватил два складных ножика, пакет с печеньем и бросил их в большую корзину. Ну пошли, грибница. Окинул меня насмешливым взглядом, переступил за порог и размашистым шагом направился в лес, а я посеменила следом. Такая радостная и веселая, что самой странно стало. Утро, лес, туман над травой. Большой бородатый мужик и две корзинки. Как мало, оказывается, надо для счастья. Это не дровосек, это лось какой-то. Лосище. Бежит вперед своими семимильными шагами, и я следом за ним едва поспеваю, практически теряя сапоги на ходу, вся в мыле, взлохмаченная, только ответок успеваю уворачиваться, которые после него в лицо норовят хлестнуть. А самое обидное, у меня в корзине три кривых подберёзовика, а у него уже до середины пузатых боровичков. «Ты там как?» — осведомился он, не оборачиваясь, продолжая свой забег. У Павла даже дыхание не сбилось — Для него это просто увеселительная прогулка по хорошо знакомому лесу. Идет глазами по сторонам шныряет, то и дело останавливаясь, чтобы срезать грибы, которые я даже не заметила. Еще и мне успевал отдавать распоряжение. «Посмотри под кустом. Смотри, не наступи. Что ж ты мимо проходишь?» Так бы и треснула по голове корзинкой, но нельзя. Сама на грибы напросилась, так что смысл стонать и жаловаться. «Нормально». Споткнулась а подло притаившуюся в траве кочку и едва не пропахала носом глубокую борозду. Я тут же улыбнулась, когда он подозрительно обернулся, услышав шум. «Точно нормально?» «Точно!» «Мне очень не хотелось показаться избалованной городской профурсеткой, которая начинает ныть и стонать при первых же трудностях, поэтому улыбнулась еще шире, чувствуя, что еще немного и щёки от усердия треснут. Просто супер!» сдула с носа паутину, хлопнула поляшки в тщетной попытке убить надоедливого комара и снова улыбнулась. Наверное, видок у меня был весьма придурковатый, потому что он все так же пристально на меня смотрел, словно видел насквозь мысли, читал. Пришлось уступить, поддаться животному магнетизму бородатого гиганта и покорно признаться. Все действительно нормально, но если бы ты бежал чуть медленнее, то я была бы тебе премного благодарна. Вроде не бегу. Бежишь. Для пущей убедительности кивнула. «Я бы даже сказала, летишь как стрела». «Ладно», — проворчал он, — «попробую идти помедленнее». «Вы так великодушный, сударь». Сударь усмехнулся, почесал густо заросший подбородок, потом пятернёй взлохматил и, без того лохматые волосы и милостиво ответил. Все для вас, сударыня». На этом и порешили. Он также шел впереди, пытаясь сдержать свои порывы арабского скакуна, а я следом, только теперь у меня появилось время ползать под елками, копаться в траве, разгребать длинной палкой подозрительные кучки листьев, под которыми вполне могли прятаться белые. Белые прятались, подосиновики тоже. Только старые, побитые жизнью червивые подберёзовики обреченно ждали моего приближения. Я жадно поглядывала на корзинку дровосека, Как ему удается, Он их приманивает как-то? Знает волшебные слова? Хоть бы научил, что ли? А то меня зависть загрызёт. За то время, что мы бродили по лесу, небосвод потерял рассветные краски, а солнце успело подняться над вершинами деревьев. Сколько времени мой кровожадный еще планировал бродить по лесу, я не знала, но очень надеялась, что нам удастся вернуться домой до наступления жары. «Стоять!» Внезапно скомандовал Павел и когда я поглощенная своими мыслями потопала дальше просто схватил за шиврыт и потянул назад не позволив ступить и шага ты чего смотри руками развел красота то какая я сначала не поняла на что он показывает поляна как поляна травка низкая плотная вокруг елки до да осины какая да смотри же указал на гриб, стоящий недалеко от нас еще пара неосторожных шагов и я бы его просто раздавила Чуть сдвинув взгляд, я увидела еще один гриб. Потом ещё, еще и еще, И, наконец, поняла, о какой красоте говорил Павел. Вся поляна была усыпана белыми, с яркими, почти оранжевыми шляпками. Все ровненькие, крепкие, как на подбор. Стоят и манят. «Заберите нас, заберите!» Мы с Пашей переглянулись, кивнули друг к другу и ринулись в бой. Каких-то десять минут, и моя корзинка была полна. Павел продолжал ползать на коленях, бережно срезая грибы. А мне уже некуда было их складывать. Поэтому решила воспользоваться моментом, и пока мы никуда не бежим, просто посидеть, отдохнуть. Ноги от такого марша броска болели. Да еще чужие сапоги с непривычки пятку намяли. Поэтому опустилась на кочку, вытянула вперед бедные измученной конечности и блаженно вздохнула. Дровосек даже не обернулся. Только едва слышно усмехнулся себе в бороду и продолжил сбор. Жадный какой! Ведь ни грибочка не оставит, все соберет подчастую. Я не против, пусть собирает. Чем дольше он копается, тем больше мне перепадет сладких минут отдыха. Взглядом обвела поляну, полюбовалась на свою заполненную до в корзину, на мужчину, самозабвенно ползавшего по траве. Хорошо-то как. Комарье бы еще разогнать, чтобы не доставало. Вообще бы сказка была, а не жизнь. Лесник... Проползал еще минут десять, после чего любовно поправил верхние красивые грибы, чтобы не выкатились из корзины, и улыбнулся, как мальчишка. Большой бородатый мальчишка. Потом убрал складной ножик в карман и уже открыл рот, чтобы что-то сказать, но замер, так и не проронив ни звука. Его взгляд меня насторожил. Испуганно оглянулась через плечо, ожидая увидеть у себя за спиной как минимум медведя или рысь, или еще какого-нибудь кровожадного зверя. Никого, пустая поляна. Юль! Павел медленно поднялся с колен, напряженно всматриваясь в мою физиономию. У тебя все хорошо? Да, снова хлопнула себя по боку, отгоняя проклятущих комаров. Откуда их столько здесь? Со всего леса, что ли, слетелись, чтобы кровушки моей сладенькой попить? Почему ты спрашиваешь? Он только указал пальцем туда, в область моих коленок. Что? Язык жестов бородатых дровосеков меня не обучали, поэтому я не поняла, что он от меня хочет. «Ты сидишь», — произнес капитан очевидность трагическим голосом, а потом скорбно добавил, «на муравейнике». И вот тут я поняла, что ни черта это не комары слетелись, чтобы мной полакомиться. Это муравьи. Они нагло ползали по мне целыми табунами и самозабвенно, кусали во все места, труднодоступные и не очень».